Запись 211. -я. Свободный день. Сегодня первый день, когда я могу ни о чем не думать, расслабиться и не гнаться за результатом. Однако за все это время я, видимо, отвык от этого состояния безделья. В голову то и дело лезут дурные мысли. О чем меня хотел предупредить Ваничка, пока все хорошо. Даже погода наладилась.